«Ребекка, сними свое платье, ты больше не невеста». Это цитата не то из Библии, не то из Талмуда. Я помню, что видела ее в качестве эпиграфа в какой-то умной книге. О чем была книга, я забыла. Запомнила только одно это предложение. Сегодня оно вдруг залетает в голову, как воробей, провожает меня до двери родительского дома. «Ребекка, сними свое платье, ты больше не невеста». В прихожей мне навстречу выходит продавец цветов с губкой в руках. Я застала его замытьем посуды. Он дома один. Мама уехала в суд, вернется вечером. Близнецы продолжают вести свою зеркальную жизнь. Один недавно сдал на водительские права, которые у него уже были, предъявив паспорт брата. Тому никак не давалась параллельная парковка. Мошенничество обнаружили, серьезное наказание им не грозит, Максимум крупный штраф. А отец? Твой отец в могилах, говорит продавец цветов. Где же еще ему быть? Я бегу в детскую, бросаю сумки на кровать, спускаюсь в кухню, накидываюсь на ветчину, паштеты сардины, но я все еще голодна, ставлю греть воду для макарон. Мама научила меня варить их хальденте. Нужно время от времени окунать в кастрюлю вилку, цеплять макаронину и швырять ее в стену и, если прилипнет, немедленно выключать огонь. Отец толкает дверь и вовремя отступает, едва не получив в лицо пучок спагетти. Похоже, у него сегодня плохой день. Ну вот, мы вернулись на 10 лет назад. Я получила плохие отметки в школе брака. Учитель Роман мною недоволен, ну, то есть совершенно недоволен. Он думает, что я могла бы прилагать больше усилий, но лично я в этом не уверена. Ведь в других областях я делаю успехи. В смехе, в мечтах, во сне. И вот только в браке нет. Невозможно быть талантливой во всем. Мой отец, как всегда, на стороне учителей. Кстати, между этими тремя фигурами — отца, учителя и мужа — пожалуй, есть что-то общее. Мой Бог, защити нас от экзаменов и от тех, кто заставляет их сдавать. Я говорю отцу, что расскажу ему все в подробностях вечером, когда вернется мама. Они с продавцом цветов переглядываются в недоумении. Один возвращается к своим цветам, другой к своим мертвецам. Остаток дня я провожу в доме одна. Сколько же времени я не могла насладиться этой радостью, побыть одной. Я просто лежу, вытянувшись на кровати, в сладкие часы, какие бывают в начале любви. Вечером в присутствии смеющейся мамы и брюжащего отца я объявляю об окончании своего замужества. О великане не говорю ни слова, это их не касается. Хватит с них продавца цветов. Ребекка снимает свадебное платье. Ребекка выпивает три бокала прохладного белого вина. Ребекка рассчитывает отдохнуть несколько недель. Замужество, а потом развод. Столько трудов очень утомительно. Роман заявляется на следующий день. Я с мамой на рынке. Он ищет меня среди могил, находит моего отца, заводит с ним разговор о ветренности женщин. Неприятный тип этот парень, признается мне чуть позже отец. Пока дожидался тебя, выкурил целую пачку сигарет и окурки швырял в яму, которую я копал. Вывел меня из себя бесцеремонностью. «Даже если ты страдаешь от несчастной любви, это еще не повод так себя вести». Тем временем на рыночной площади мама, обрадованная моим возвращением, представляла меня своим подругам. Мама, по-моему, всегда радуется перемещением своих детей. Неважно, приезжают они или уезжают, отправляются под суд или идут под венец. В том, что мы не ангелы, у нее уже были все возможности убедиться. Но этот секрет она держит при себе. Ни при каких обстоятельствах никому, даже ее мужу, не позволено высказывать ни малейших сомнений относительно нашего поведения. Критиковать нас имеет право лишь она одна. Это ее материнское привилегия. И материнская милость никогда этой привилегии не пользоваться. Кто знает, возможно, только эта любовь имеет значение. Вообще тема любви для меня... Темный лес» и «Абракадабра». Сплошные вопросы и ни одного ответа. Кстати, «Абракадабра» — отличное вышло бы имя для любовницы. Но сейчас перед романом стоит не его любовница и не мадам Кервок, а Ребекка, которая больше не носит свадебного платья. Она вернулась к плесированным юбкам из детства и теперь ни слова не понимает из того, что он ей твердит. Да там, конечно, и понимать нечего — В этой не жалоб и угроз. Мои родители внизу, они нас наверняка слышат. Я привела Романа к себе в комнату. Окно открыто, и мертвецы наверняка тоже нас слышат. Час, два часа, слушать один и тот же мотив, не Баха, а скорее Кармен Бизе. «Может, ты меня не любишь, но я тебя люблю. А раз уж я тебя люблю, то берегись». Это если коротко о том, Что роман-писатель говорит облаку изменится. Облако. Так он звал меня в первые месяцы, и это единственное, почему я скучаю. Никто больше не будет меня так называть. Довод Романа, его утверждение, объяснение, вывод: Облако, я без тебя пропаду. Облако. Мадам Кирвок и Ребекка в ту же секунду соглашаются, а соглашаться в их случае значит покатиться со смеху. Но роман, славный мой роман, милый мой роман, какое отношение это имеет к любви? Мы же не обязаны оставаться с кем-то лишь потому, что иначе этот человек пропадет, если, конечно, речь не идет о ребенке, который пропадет без матери. Я тебе не мать, Роман, а женой твоей я больше быть не хочу. Я счастлива тем, что мы прожили вместе, хотя у меня и есть сомнения относительно этого слова ⁇ вместе ⁇ Я счастлива и ухожу. Посмотри на них. Я указываю ему на могилы. Вот они уже прекратили поиски. Они нашли. А я еще не нашла, Роман. И нет ничего и никого, без кого или без чего я пропаду. Он спускается по лестнице, проходит мимо моих родителей, не видя их, выходит на улицу, садится в машину. Я на пороге дома, но не дожидаюсь, когда машина тронется, И возвращаюсь в гостиную. Это одна из истин, подаренных мне волком. Те, на кого мы смотрим, удаляются в направлении собственной смерти. А значит, они уходят от нас, даже когда нам кажется, что они движутся в нашу сторону. Все уходит, уходит с самого начала. В этой мысли нет отчаяния. Она совсем простая. Она не означает, что нельзя любить. Наоборот. Сейчас мне от этой мысли даже хочется петь. Ну, доченька, говорит мне мама, нет в тебе нежности. Я смотрю на нее с улыбкой. Ну, мамочка, а кто меня такой воспитал? И отправляюсь принимать ванну с горой пены.